Глава 3. Все переплетено. Тот самый судьбоносный матч в Анапе, когда я забил и мы выиграли 7-1, был таковым не только потому, что решалась моя судьба в спортивной школе, но еще и потому, что мою возрастную категорию отправляли жить в Подмосковье и играть именно за тот колледж, который приезжал к нам на товарищеский матч в Анапу. На тот момент время моего пребывания в клубе приближалось к одному году, и, как вы понимаете, адаптация была довольно сложной поэтому мне совершенно не хотелось ничего менять и уж тем более переезжать в какую-то там Москву. Нам дали отпуск на несколько недель, чтобы мы отдохнули и приняли решение. Дома хорошо и комфортно, здесь родители и друзья. В какой-то момент мне показалось, что я хочу остаться здесь и никуда больше не уезжать. Мама с папой сказали, что стоит попробовать. Если не понравится, то всегда можно вернуться. И это был мой план Б. Созвонившись со своим уже на тот момент другом Мишей, Он был у себя дома, в Челябинске. Я услышал от него примерно такие же мысли. Мы договорились с ним, что поедем, а если по каким-то причинам не понравится, отправимся по домам. На новую базу мы добирались 26 часов на автобусе. Ноги оттекли, пальцы ног стали похожи на маленькие сардельки, которые вываливались из тапок. Но вот мы уже едем по окраине Москвы. Сложно было что-то ожидать, когда у тебя нет насмотренности. Поэтому представления были банальные. Кремль и Красная площадь. Ожидания и реальность не совпали. Вместо Кремля нас привезли в лес Замкат, где было несколько невысоких серых зданий, больше похожих на заброшки. И через дорогу стояла одинокая заправка. Пасмурная погода и унылый вид окружающей местности наводили тоску. Я все никак не мог поверить, что это и будет местом, где мы будем жить следующие несколько лет. Ехал из деревни в Москву, а попал снова в деревню. Но если до этого я жил в Станице, то теперь это была действительно деревня с названием Долгое Лёдово и населением в 800 человек. Если сравнивать по населению, то Станица Плотнировская была примерно в 16 раз больше, чем этот населенный пункт. Это равносильно тому, что вы переезжаете из Санкт-Петербурга в Нижний Тагил. Но были, конечно же, и плюсы. Наличие колледжа, в котором мы должны были учиться и развивать футбольное направление. А также близость к Москве, ведь расстояние до МКАД составляло всего лишь 10 километров. Мы, ребята 1990-го и 1991 -го годов рождения, должны были стать первопроходцами для остальных возрастов, которые оставались в Анапе. То есть у нас здесь появилась вторая база, которая была максимально близка к топовым футбольным клубам России, а значит, открывала большие перспективы для каждого из нас. До переезда я все еще числился учащимся на трактористов в станичном ПУ, а в Подмосковье меня ждало обучение на автомеханика. В целом, мне было плевать, какой диплом у меня будет, потому что здесь я был только ради футбола. Обучение в колледже должно было начаться со дня на день, но у меня сразу же возникла серьезная проблема. У меня был аттестат за 9 классов. Ну, еще и два курса в ПУ. Официально перевести из одного учебного заведения в другое меня не могли, и поэтому сказали, что меня возьмут только на первый курс наравне с бывшими девятиклассниками. У меня состоялся достаточно эмоциональный разговор с секретарем приемной комиссии. Тогда у меня был по-настоящему взрывной характер, поэтому представителя колледжа ждали несколько раундов, тяжелых переговоров. Помимо того, что я не хотел терять два года, я также понимал, что аудитория студентов после 11 класса более качественная. Поэтому я хотел быть зачисленным именно к ним. По сути, мне предлагали единственный вариант – зачислить к ребятам, окончивших 9 класс. Мне казалось это настолько несправедливым, что я готов был уехать домой, если такое произойдет. Да, наверное, это было по-детски – но за задним числом всегда легко рассуждать и принимать осознанные решения. А тогда я совсем не хотел терять два года, поэтому попросил секретаря приемной комиссии придумать что-нибудь и сказал честно, что если решение не будет принято в мою пользу, то у них на одного футболиста станет меньше. Я не блефовал. Благодаря той доброй женщине меня зачислили в группу с ребятами после 11 класса с оговоркой, что это еще не до конца решенный вопрос еще целый месяц у меня было неустойчивое положение, во время которого в любой день меня могли перевести в другую группу. Но, к счастью для меня, ничего не произошло. Отблагодарив, как полагается, доброго человека, с чистой совестью и спокойной душой, я продолжил учиться и тренироваться. Гостеприимные соседи Общежитие у нас было довольно интересное. Помимо среднестатистических студентов и недавно прибывших футболистов, В нем проживало очень много выходцев из детдома. Буквально через несколько дней после того, как заселилась наша футбольная команда, в полвторого ночи в дверь нашего блока постучали чем-то металлическим. Мы все подорвались, словно в армии, по фразе "Рота подъем". На пороге стояли около десяти выпивших старшекурсников. У одного из них была бейсбольная бита, и как раз ею он стучал по двери. Сложно было понять, чего они хотели, но зато сразу был виден их боевой настрой. В тот момент стоял жуткий галдеж, и я уловил только одну фразу. «Че, спортсмены, блин?» Завязалась небольшая потасовка, на шум которой из соседних блоков повываливались все остальные ребята из нашей команды. С этого момента мы имели явное количественное преимущество, и под давлением находились уже ребята, которые пришли в гости к нам. Весь этот балаган продолжался в районе получаса и закончился фразой со стороны оппонентов «Достойные вы, ребята. Пойдемте вместе выпьем». Можно сказать, что в ту ночь мы прошли определенную проверку, после которой у спортсменов появился определенный авторитет. Впереди было еще много индивидуальных драк, но больше никто не врывался к нам толпой. Спустя полгода многие из футболистов разъехались по другим блокам и этажам, потому что учились в разных группах и так было комфортнее. Во время учебы я познакомился с парнем из своей группы, которого звали Стас. Кто-то из нас публично вкидывал тупую шутку и всю группу разносило от смеха, зачастую включая преподавателя. Так началась наша многолетняя дружба, и мы стали жить в одной комнате. Само общежитие состояло из блоков, в каждом из которых было по две комнаты для шести человек. На улице начало февраля, а на часах – одиннадцать вечера. Мы решили попить чай, тот самый, что из одноразового пакетика становился многоразовым. Наш одногруппник Дима включил электрический чайник и через несколько минут спросил у меня, лежащего на крайней кровати, чувствую ли я запах Гарри. Ничего подобного я не чувствовал и на всякий случай решил подойти и проверить. Чем ближе я подходил, тем отчетливее становился неприятный запах. Чайник работал от удлинителя, который проходил под кроватью, потом по стене и попадал в розетку в нескольких сантиметрах над спальным местом. Прежде всего, я на всякий случай выдернул вилку удлинителя из розетки, провод оказался горячим и потерял свою жесткость. Кто-то из парней схватил его и начал размахивать, а мы жестко расхохотались, потому что провод стал похож на какого-то бесформенного червяка. В общем, настроение было отличное, потому что мы предупредили опасность. Так мы думали до того момента, пока я не повернул голову направо. Мне показалось, что на фоне светлой стены из белого постельного белья уже расправленной кровати виднеется струйка дыма. Крикнув ребятам, мы стали вглядываться и размышлять, действительно ли это дым или у нас галлюцинации. Откинув одеяло, мы увидели языки пламени, вырывающиеся из синтетического матраса, набитого поролоном. Такими матрасами были укомплектованы все кровати общежития, и в целом они мне нравились. Ровно до того момента. Наш смех превратился в панику. Пытались тушить всем, чем только можно, но огонь распространялся прямо на глазах. К счастью, прямо перед нашей комнатой в коридоре висел пожарный щит, а в начале коридора сидел охранник. Момент был сложный и, как вы понимаете, не до выбора одежды. Поэтому я выбежал в коридор в трусах и крикнул охраннику, который смотрел телевизор, что у нас пожар. Есть у меня подозрение, что не очень умные студенты задолбали его с тупыми шутками, возможно, поэтому он не отреагировал на мои слова никак. Глаза в тот момент у меня были с пятирублевую монетой. Я со злостью в голосе прокричал, «Мы горим, ты чё? Дай ключи от щита, нужен огнетушитель!» В комнате уже начало происходить возгорание, а охранник, удивленный моей дерзостью, вздохнул и с недовольным видом пошел в нашу сторону. Возможно, в тот опасный момент, мне так показалось, но двигался он, как черепаха. Дойдя до пожарного щита, он громко цокнул, произнеся «Блин, забыл ключи». И как ни в чем не бывало, пошел за этими вонючими ключами в свою вонючую коморку с той же скоростью черепахи. На тот момент люди уже начали выходить из соседних блоков. Один из ребят, наблюдая за абсурдностью всей этой ситуации, подбежал к щиту и локтем разбил стекло. Странно, почему этого не сделал я. Видимо, все еще думал, что получится отделаться малой кровью и потушить матрас, не привлекая большого внимания. В тот момент в блоке общежития номер 2, в моей комнате, находилась вся моя жизнь. Все документы и абсолютно все мои вещи, которые мне давались тяжелым трудом на разного рода подработках. В общем, несмотря на черный дым в блоке, можно было идти тушить. Правой рукой я схватил красный огнетушитель, левой выдернул чеку, которая защищала от случайного нажатия, забежал в комнату и обнаружил довольно плотный черный едкий дым, из которого очаг возгорания уже было не видно. Пройдя небольшой входной коридор блока, из которого можно было попасть в обе комнаты и в туалет, я залетел в комнату и, ничего не видя, сделал три больших шага в направлении злосчастной кровати. Нажал на огнетушитель и начал размахивать шлангом в надежде попасть в цель, задерживая дыхание все это время. В какой-то момент я машинально вдохнул и начал дико кашлять. Моментально вспомнив руки УБЖ, я упал на пол в поисках кислорода и испытал большой шок, потому что все было настолько в дыму, что я даже не видел выхода и решил, что это последний шанс выбраться отсюда. К счастью, я очень хорошо знал каждый метр нашего блока и в прямом смысле слова на ощупь вылез в коридор. Не знаю, сколько времени я пробыл в комнате с огнетушителем. По моим ощущениям, может быть, пару минут. Но когда я выпал, обстановка в коридоре сильно изменилась. Дым уже распространился на верхнюю часть коридора. Люди в панике бежали к выходу. Тяжело дыша и продолжая кашлять от дыма, я поднялся сначала на колено, а затем и полностью и отчаянно побрел в сторону выхода. Часть ребят из моего блока сидели на лестнице, что вела на верхние этажи. Параллельно по ней кто-то в панике бежал на улицу, а кто-то направлялся в ту же сторону, очень размеренно и не понимая, почему его заставили вообще выйти. Один из соседей дал мне майку, так как мы сидели возле выхода и было холодно. Спустя какое-то время нас заставили выйти на улицу, где было минус 15 градусов и по колено снега. В тапках, трусах и майке, скрестив руки на груди и согнувшись для сохранения тепла, я молча стоял и смотрел в одну точку. Кто-то из студентов подошел, накинул на меня свою куртку, сказав, что у него есть хотя бы штаны и кофта. Это был очень сильный жест. В таком виде я пробыл на улице полтора часа. Сначала в ожидании пожарных, а затем, глядя, как они то ли водой, то ли пеной заливают нашу комнату. Мрачная была ночка. Как только появилась возможность, я поднялся на самый верхний четвертый этаж. Так как все люди были эвакуированы, там никого не было. Я сел на пол посредине коридора, оперся спиной о стену, подтянул колени к груди, закрыл глаза руками и начал рыдать. Физически я был жив, но эмоционально как будто умер. И тут будто из ниоткуда появился мой старый добрый друг Михалыч. Сел на пол рядом со мной, приобнял меня и поддерживал словесно, как только мог. Благодаря пожарным огонь не распространился на другие помещения, пострадал только наш блок. После того, как огонь был потушен, я взял у одного из них фонарь и зашел в обуглившуюся влажную комнату с ужасным запахом гари. Зрелище было мерзкое. Света, естественно, не было, на полу вода, везде капает, обгоревшие металлические кровати перевернуты. Моя тумбочка с невероятно важными, как мне казалось тогда, документами стояла крайней к выходу. И несмотря на обугленный внешний вид, внутри практически ничего не сгорело. С вещами, что были в шкафу, дела обстояли похуже. Часть вещей сгорела, другая закоптилась так, что сразу было понятно, что отстирать это будет невозможно. Когда ситуация более-менее улеглась, футболисты меня всей командой отпаивали горячим чаем, чтобы я не заболел после переохлаждения. Кто-то надел на меня теплые вязаные носки, и с этого момента все начали нести мне что-то из своих вещей. Джинсы, кроссовки, футболки, кофты, куртку, шапку. Когда ты окружён таким количеством заботы, ты не можешь не ожить. Часа в два ночи всех шестерых ребят, что жили в сгоревшем блоке, позвали на ковер. Какой-то мужик, отвечающий за безопасность колледжа, начал давить на нас, утверждая, что мы виноваты в возгорании и должны будем покрыть ущерб в 300 тысяч рублей. «Очень неприятная новость», — подумал я, считая, что самое неприятное уже позади. Аргументы у них были странные. а позиция моя была непоколебима. Даже после угроз об отчислении я ничего платить не собирался. Да и честно говоря, я не знаю, как другим пяти ребятам, которые не забегали с огнетушителем в задымлённую комнату, но мне после такого испытания уже ничего не было страшно. Когда ты чуть не задохнулся от угарного газа, угроза отчисления выглядит просто смешно. Как итог, нас ни за что не оштрафовали и никого не выгнали. Договорились о том, что мы собственными силами все вычистим, побелим и покрасим. Уже на следующий день приступили к ремонту. Я в очередной раз убедился, что в мире много добрых людей. Представьте, что вы начинаете вычищать гарь в шестером, и к вам постепенно, без всяких просьб, приходят люди со своими тряпками, тазиками и другими приспособлениями, чтобы безвозмездно помочь вам в трудную минуту. Буквально за несколько дней мы закончили работу. Как я понял, какого-то специального расследования причины пожара не проводилось. А самой популярной версией среди народа – была старая проводка, которая менялась в 80-е годы прошлого столетия. На этом приключения не закончились. Комендантша общежития каждый раз, когда видела нас, говорила, что мы должны денег за новый холодильник, который поставили к нам в блок неделю назад, и требовала возместить 14 тысяч рублей. В какой-то момент она довела нас до такой степени, что я в агрессивной манере словесно отправил ее заниматься своими делами и больше никогда в жизни не подходить ко мне с своим холодильником. Видимо, я был достаточно убедителен, потому что больше она ко мне не обращалась. Знаете, после того пожара я осознал, что все можно восстановить, заработать и купить, кроме самой жизни. Нельзя рисковать собой из-за каких-то документов, и уж тем более вещей с черкизовского рынка. В любой ситуации надо действовать хладнокровно, особенно там, где есть реальная угроза жизни. Спустя 12 лет я рассказывал эту историю своей жене и сам удивился, насколько необдуманно полез в огонь и чуть не погиб. Это был тот случай, когда моя лидерская черта чуть меня же и не погубила, так как я единственный побежал тушить этот пожар в задумленную комнату, в отличие от более умных соседей по блоку, которые, когда увидели опасность, просто вышли на улицу в ожидании пожарных. Мрачная неделя. На почве того пожара и несчастного холодильника, которое нам не могла простить злопамятная комендантша, агревшаяся именно на меня, Наши отношения на протяжении последующих полутора лет были взрывоопасны. Я крайне редко прогуливал пары в колледже, но к концу второго курса учился, ежедневно тренировался и два через два работал официантом в шоколаднице. В результате в какой-то момент моя энергия просто закончилась, поэтому я решил проспать несколько первых пар. Ну а Стас с удовольствием составил мне компанию. Проснулись мы посредине первой пары от того, что к нам в комнату без стука врывается делегация высокопоставленных лиц колледжа во главе с коменданшей общежития, которая ждала этого часа все полтора года после того, как сгорел ее любимый холодильник. Накопленная усталость у меня была на таком уровне, что ее выходка меня абсолютно не впечатлила. И после того, как она очередной раз, но уже публично нарушила все личные границы и начала орать, что мы в ее общежитии жить не будем, я послал ее на три буквы и с облегчением начал собирать свои вещи. Конечно же, сейчас я считаю, что никого не стоит посылать, уж тем более взрослую женщину, даже если тебе всего 18 лет. Но и ей было бы неплохо сделать свои выводы. Если на протяжении долгих месяцев, всеми возможными способами, вставляешь человеку палки в колеса, будь готов, что рано или поздно его терпение закончится, и ты получишь контратаку». Так мы со Стасом переехали в съемную квартиру в Москве. Начались летние каникулы, и мы перестали видеться с Михалычем, но поддерживали контакт по переписке. У него появился приятель, выходец из детдома, и то лето они проводили в совместных гулянках. На дворе было 15 июля, приближался мой день рождения, И так как мы не виделись уже несколько месяцев, договорились встретиться на футбольном поле и попинать вдвоем мяч. Мы часто так делали на протяжении многих предыдущих лет. Это своего рода медитация. Я любил эти встречи. Мы пасовались, держали мяч на весу и били по воротам, параллельно обсуждая, как у нас дела. В тот раз Миша был каким-то подавленным, что в целом ему не свойственно. На мой вопрос «Что случилось?» Он многозначительно отвечал «Да, все нормально». Кажется, ровно так же, как еще в Анапе отвечал маме. Ситуация была для меня странной, потому что со мной он был всегда максимально искренен и, кажется, вообще ничего не скрывал. Но, видимо, не в этот раз. Я посчитал, что проблема слишком личная и решил оставить его в покое. После встречи мы разъехались в разные стороны, а на следующий день был мой день рождения, который я не планировал отмечать, так как денег, как обычно, не было. Да и в целом, почему-то у меня не было традиции своего дня рождения делать какой-то праздник. 16 июля я проснулся в отличном настроении. Мне исполнилось 19 лет. У меня была маленькая мечта приехать в какую-нибудь шоколадницу, где не знали, что я работаю официантом, взять виски Джек Дэниелс, отдельно заказать лимон и лед и спокойно, уверенно, аристократично сидеть и попивать маленькими глотками этот напиток для богатых. Ровно так мы со Стасом и сделали. Видимо, виски ударил в голову. К вечеру мы подумали, почему бы не съездить в ночной клуб, Я позвонил Михалычу, чтобы позвать его с нами, но он не мог. В конце нашего диалога он обронил фразу. «Блин, вот если бы ты чуть-чуть раньше позвонил, я бы приехал. Сейчас у меня уже другие планы, извини, давай в следующий раз». Эту фразу я впоследствии сотни раз прокручу в своей голове. Поездка в клуб удалась. Утром вернулись домой и просто рухнув на кровать, уснули. Проснувшись после обеда, я начал разбирать поздравления, которые догоняли меня с предыдущего дня. Среди них я увидел несколько сообщений от одноклубников с вопросами «А ты не знаешь, где Михалыч? Не у тебя случайно?» Как я понял, он не ночевал в общежитии и был не на связи, поэтому все, кто за него волновался, стали писать мне. От меня он трубку тоже не взял. «Бывает», — подумал я, который сам только недавно проснулся и имел пару пропущенных звонков на своем телефоне. Но к вечеру ситуация не изменилась, как и на следующий день. Абсолютно никто не знал, где Миша паника нарастала. Я звонил ему очень много раз в течение нескольких дней, оставлял голосовые сообщения, писал смс-сообщения и в соцсетях, но реакции не было никакой. Спустя три дня после того, как он перестал выходить на связь, абонент стал вне зоны действия сети. Видимо, села батарейка. И это добавило еще больше переживаний. Я очень нервничал. Единственное, что помогало в тот период – работа. Она заставляла не раскисать и держать себя в руках на постоянной основе. Вынося людям еду и забирая грязную посуду со столов, я постоянно думал, что можно предпринять, чтобы его найти. Его мама, с которой на тот момент мы были уже на связи, обзвонила все учреждения, все безрезультатно. Я вспомнил трогательную программу «Жди меня», которая шла в моем детстве на Первом канале. Мне даже не пришлось искать их номер телефона, потому что я его знал наизусть. 937-99.7. «Девять-два». Мне ответила девушка. Разузнав все необходимые данные, она взяла мою заявку в работу. Еще через несколько дней со мной связался следователь, который пригласил меня на опознание тела. Думаю, я в тот момент выглядел как сумасшедший, с широко открытыми глазами, отвисшей челюстью и не закрывающимся ртом. Я срочно направился на маршрутки в Подмосковье, прокручивая всю хронологию событий и убеждая себя, что есть небольшая вероятность того, что он жив, и у него все хорошо, просто по каким-то причинам телефон не рядом. В тот момент я впервые побывал в морге. Мрачное место. Тело Миши мне не показали, только фото с разных ракурсов. Сложность опознания заключалась в том, что тело пролежало несколько дней в воде в самый жаркий период лета, и лицо было повреждено обитателями водоема. «Я знал Мишу 4 года». Большую часть времени мы прожили вместе в одной комнате. Провели тысячи часов вместе на тренировках и за их пределами. И, естественно, я знал его тело, возможно, лучше, чем его родственники. К моему огромному сожалению, его накаченные икроножные мышцы уникального строения невозможно было спутать с чьими-то еще. Это был Миша. Если вас когда-нибудь в жизни били, вспомните самый сильный удар. И представьте, что вам нанесли 100 самых сильных ударов подряд в самую голову. Таким было мое состояние в тот момент. Ты просто не можешь в это поверить. Не может не стать такого доброго и умного парня в 19-летнем возрасте в один момент. Хотелось крушить все вокруг. А когда приехал домой, я просто очень громко орал. Видимо, потому что не мог заплакать, потому что не мог поверить, что он действительно умер. Я несколько раз был у следователя в надежде понять, что вообще произошло. Но история была настолько мрачная и запутанная, что каждый раз я слышал разные версии, причем не имеющие между собой ничего общего. Факт был таков, что Мишу нашли утонувшим в озере, а его товарища – сожженным заживо. Причем второй был еще жив до приезда скорой помощи и умер по пути в реанимацию. Через какое-то время появился свидетель, видевший группу лиц, причастных к этому делу. А потом вроде как он исчез. Я не знаю, чем завершилось многолетнее разбирательство, но знаю точно, что человека уже не вернешь. Когда я узнал дату и время смерти Миши, я был шокирован еще больше. 17 июля, 5.00 утра. Это то самое время, когда мы были в ночном клубе по случаю моего дня рождения. Прекрасно проводили время и даже не представляли, что происходит в десятках километров от нас. Его фраза во время нашего последнего телефонного разговора «Блин, вот если бы ты чуть-чуть раньше позвонил, то я бы приехал. Сейчас у меня уже другие планы. Извини, давай в следующий раз». Еще очень много лет крутилось у меня в голове. Я винил себя за то, что не позвонил раньше, ведь, как мне казалось, если бы он был с нами в клубе, то был бы жив и здоров. Спустя много лет мне даже пришлось прорабатывать это чувство вины с психологом. После гибели я смог увидеть его только на фотографии во время опознания. Из-за состояния тела Михаила его решили кремировать в закрытом гробу. Я был из тех, кто нес гроб к пьедесталу крематория. После того, как он опустился в печь, я вышел из помещения и закричал от боли, которая разрывала меня изнутри. После этого ужасного происшествия нужно было как-то жить дальше, поэтому я взял максимальное количество смен в кофейне и работал по 14 часов. Это действительно помогало. Первые дни я был как робот. Кажется, в моих глазах была пустота. Но работая как конь по 56 часов в неделю, по 14 часов в смену, я чувствовал, что очень медленно, но верно, состояние менялось, и жизнь потихоньку возвращалась на старые рельсы. Красный диплом. В тот же период я вообще перестал играть в футбол. Летом у меня была только работа, а с осени добавился последний курс в колледже. Я заканчивал трехлетнее обучение без единой тройки что меня полностью устраивало, но не радовало моего куратора Александра Владимировича, который заставил пересдать все на пятерки. Он всегда видел во мне потенциал и хотел, чтобы я получил красный диплом. Честно говоря, красный диплом, как и диплом в целом, мне был не особо нужен, так как я не собирался работать по профессии. Именно это я и озвучил Александру Владимировичу, на что у него был более весомый аргумент. «Получи этот красный диплом, на своем примере потом детям покажешь, как важно учиться». Это было стопроцентное попадание, поэтому я быстро принялся за дело и единственный из группы получил красный диплом, который мне лично вручал министр образования Московской области на сцене какого-то зала в подмосковном городе Щелково. После колледжа мне предложили поступить в институт, филиал которого располагался на базе нашего колледжа, на специальность менеджмент организации. Название было прикольное, солидное, и по сравнению с другими вузами было относительно недорого поэтому я поступил на заочную форму обучения и продолжил работать. А потом жизнь закрутилась, и через некоторое время я понял, что хочу заниматься бизнесом. И чтобы не было соблазна работать по профессии, я принял не самое взрослое решение – бросил институт. Я просто оставил в институте абсолютно все документы, включая школьный аттестат, и больше туда не возвращался. Спустя более чем 10 лет после той ситуации я придерживаюсь мнения, что высшее образование обязательно нужно получать. Помимо новых знаний, расширения кругозора и приобретения профессии в учебном заведении, ты получаешь отличный опыт взаимодействия со сверстниками. Учишься дисциплине и обрастаешь знакомыми, которые через 5, 10, 20 лет станут так называемыми связями. Потому что параллельно с тобой каждый из студентов будет стремиться стать успешным в своем направлении. Кто-то станет врачом, кто-то бизнесменом, кто-то депутатом, а кто-то адвокатом. И рано или поздно кто-то из них поможет советом или делом. Все эти пафосные байки, что учиться не нужно, полная фигня. И бросать в вуз по причине того, что так же сделал Стив Джобс и Билл Гейтс, невероятная глупость. Это просто-напросто ошибка выжившего, и мало кто думает о том, какой процент людей среди тех, кто бросил вуз и ничего не достиг. До и после колледжа у меня были разные этапы в жизни, во время которых я проработал только в найме официально в 11 местах. Помимо этого у меня еще была куча неофициальных подработок. Практически во всех компаниях у меня был карьерный рост либо ясные перспективы. Я понял, что хороший сотрудник и адекватный человек в одном лице – это большая редкость. Если воспитание свое поменять практически невозможно, то в профессиональной сфере формула успеха довольно простая – быть очень работоспособным и делать свою работу максимально качественно. Невозможно не заметить человека, который выкладывается на полную и за которым не нужно проверять. Когда я учился в Москве и летом на пару месяцев вернулся в станицу, отец, который тогда был сварщиком на ферме, предложил мне подработку. Так у меня появилась первая запись в трудовой «Бетонщик». Помимо бетончика, я за свою жизнь успел поработать официантом, разнорабочим, курьером, охранником, барменом, продавцом-консультантом, менеджером по продажам, бариста, шеф-бариста, кассиром в кофейне, менеджером в заведении, управляющим, и это только то, что я вспомнил. Я готов был работать сколько угодно, но мне везде как будто было тесно. Хотелось масштаба и большей ответственности. Зато за время работы в найме я получил хороший опыт. Например, во время работы официантом в Москве меня научили общаться с людьми, искоренив мои колхозные повадки. За счет большого количества итераций я научился находить искреннюю потребность гостя, который сидел передо мной. Работа официанта, с одной стороны, очень примитивна, а с другой – очень глубока. И каждый официант сам для себя решает, по какому пути ему идти. И я довольно быстро смекнул, что львиную долю дохода составляют чаевые. К тому же их не нужно было ждать то есть сегодня заработал и сегодня же их вечером забрал. Поэтому я для себя разработал три простых правила. Первое – работать по скриптам, так как я придерживаюсь правила, что они, как армейский устав, кровью написаны. Второе – максимально использовать свою харизму, потому что никто не любит грустный персонал. Ты должен быть уникальным, чем-то отличаться от других официантов, использовать свое обаяние. Третье – найти настоящую потребность. Можно подумать, что все люди приходят в заведение поесть, но это не так. По крайней мере, если мы говорим про кофейню, в которой я работал. Одни приходят во время обеда на бизнес-ланч, другие на романтический ужин, съесть шоколадное фондю, кто-то приходит провести переговоры, а кто-то, чтобы сделать селфи с чашкой кофе и выложить в ВК с какой-нибудь пафосной подписью. У всех этих категорий абсолютно разные потребности. Например, те, кто проводит деловую встречу, хотят, чтобы ты у них принял заказ, и больше не появлялся до того момента, пока они не захотят рассчитаться. С романтической парой можно пошутить, но не перегибать палку, и обязательно проявлять свою заботу. Тем же, кто пришел на ланч, крайне важна скорость и цена. Ну а девушка с айфоном зачастую никуда не спешит. Не против перекинуться парой фраз, и очень обрадуется, если предложишь ее красиво сфоткать. Люди с удовольствием оставляют чаевые, если ты попал именно в их потребность. Когда я понял, как это устроено, работа для меня стала очень интересной и в какой-то момент дошла до такой стадии, что были некоторые постоянные гости, которые приходили в кофейню и, поднимаясь по ступенькам, у первого попавшегося официанта спрашивали, а Эльвис сегодня работает? И если слышали, что меня нет, говорили, что зайдут в следующий раз. Скажу вам честно, это невероятно приятное ощущение, которое мотивирует выкладываться еще больше. Одна из главных мыслей, которую я уловил в тот момент – «Чаевые не могут быть самоцелью, потому что если ты зациклен на деньгах, у тебя смещен фокус, который должен быть на госте и обслуживании». Другими словами, я эту мысль сформулировал для себя так. Деньги – это всего лишь следствие качественно выполненной работы. По вечерам гостей становилось меньше, и чтобы чем-то себя занять, я попросил старшего бариста научить меня готовить кофе. Меня впечатляло то, с каким удовольствием он вливал молоко в эспрессо и каким-то магическим образом в результате получался рисунок в виде сердечка. Спустя некоторое время и тысячи чашек приготовленного мною кофе я научился делать качественный и красивый капучино с отчетливым изображением сердечка. Думаю, именно в этот период пришло понимание, что на работе можно не быть рабом. И это зависит не от работы или должности, а от тебя и твоего отношения к ней. Я не стеснялся того факта, что я официант или бариста, не чувствовал, что я в рабстве. А ведь сколько я видел, и сейчас встречаю официантов-рабов, топ-менеджеров-рабов, даже собственников бизнеса, и те иногда рабы, потому что не любят дело, которым занимаются, и вечно мечутся между нишами и компаниями, вместо того, чтобы поработать над собой и своим отношением к делу. Все это ни в коем случае не означает, что я абсолютно каждый день в 100% случаев был в прекрасном настроении, и меня ничего не раздражало. Конечно же, это не так. Долгое время я работал в шоколаднице на станции метро «Электрозаводская» в Москве. Рядом с ней был театр, поэтому мы нередко встречали среди наших гостей очень известных людей. Иногда за один день я мог увидеть звезду сериала, певца и известного ведущего. Это очень интересный опыт. Ты их обслуживаешь и понимаешь, что без камер они просто люди. Кто-то с понтами, а кто-то наоборот, на удивление очень скромный и простой. То есть, как и в любом обществе, есть абсолютно разные люди. В мою очередную ничем не примечательную смену пришли гости и сели за столик у окна. Это были очень приятные и вежливые люди. Но через полчаса к ним присоединился самый неприятный человек из компании. Это был очень известный российский актер. Не буду называть его имя. Он вел себя очень вызывающе, привлекая внимание, очень громко разговаривал и смеялся, и всем видом показывал свое превосходство перед другими гостями. Выглядело это мерзко. В нашем заведении было принято заказывать через официанта, сидя за столом но этот уважаемый мужчина делал все по-своему. Когда приходят известные люди, менеджер и управляющий обязательно выходят в зал, чтобы повысить уровень контроля и минимизировать риски. Они стояли за барной стойкой и контролировали работу, а я был в зале, наблюдая за обстановкой. В какой-то момент этот мужчина подошел ко мне, вальяжно облокотился на барную стойку локтем и оперся на руку. Ладонь уперлась в щеку и размазала четкие очертания его лица. Другой рукой он взял меню, И, неприятно глядя то на него, то на меня, начал чрезмерно пафосно расспрашивать, какие сегодня есть супы. На тот момент у меня уже был иммунитет к таким людям. Но почему-то именно он стал первым и последним человеком, который вызвал у меня дикое раздражение. Я не придумал ничего лучше, кроме как отзеркалить его позу и манеру общения. Поэтому за полсекунды я принял абсолютно аналогичную позу и, насколько это было возможно, пафосно произнес... Ну, короче, реально рекомендую крем-суп с шампиньонами. И, перечислив состав супа, предложил ему сделать заказ. Стоит отметить, что это действительно был мой любимый суп, я искренне рекомендовал его каждому гостю. Сложно сказать, какие эмоции у него вызвало мое поведение, но он был полностью удовлетворен моим предложением и спокойно пошел к себе за стол. Суп ему понравился, но, конечно же, ничего не поменялось в поведении этого гостя. И за два часа, проведенных в заведении, было еще несколько странных выходок, одна из которых была во время расчета. Когда транзакция не прошла по одной карте, он громко, со смехом, сказал «Возьмите другую, у меня на всех есть деньги». А когда потребовалась его подпись на слип-чеке, он громко и профессионально похохотал, с улыбкой на лице и с гордостью в глазах, очень уверенно произнес «Да так и скажите, что вам нужен мой автограф». После чего эффектно расписался, будто на камеру. И небрежно отодвинул папку с чеком. Справедливости ради отмечу, что он оставил неплохие чаевые. Но после вкусия от таких людей такое неприятное, что как будто даже деньги, оставленные ими, теряют свою ценность. Управляющая заведением, естественно, была не впечатлена моими действиями, но закончилось все относительно хорошо. Поэтому я не был оштрафован, хотя с большим удовольствием заплатил бы за эту выходку пару тысяч. После этого гостя я долго приходил в себя на улице и выкурил пару сигарет за углом заведения в медовом переулке. Тогда я пришел к выводу, что кем бы и в какой компании я ни работал, ситуации, которые будут выводить из себя, обязательно будут. Вопрос в том, как я на них реагирую и какой опыт извлекаю. Работа на линейных должностях научила меня многим интересным вещам, так как я старался доводить до автоматизма все процессы, в которых участвовал. Например, я до сих пор очень быстро считаю наличку, и не зная меня, можно подумать, что я всю жизнь был богатым человеком. Но на самом деле я просто работал кассиром бариста в кофейне, и ежедневно через мои руки проходили сотни тысяч рублей наличкой. Когда мне было скучно, я выстраивал в голове план действий, и потом четко ему следовал. Когда мне приносили папку с оплатой, я знал, что возьму ее правой рукой, а левой в это же время открою кассу после чего ей же возьму деньги из папки и начну считать, перекладывая по одной купюре в правую. Выработка таких систем позволяла мне не думать, да когда уже смена закончится, и, можно сказать, развлекаться во время рабочего процесса. Простыми словами, я пытался сделать так, чтобы мне было интересно находиться на работе каждую минуту. Когда я научился готовить кофе, то каждый раз, когда взбивал в печере молоко, держал его в левой руке, а вливал молоко в эспрессо правой рукой поэтому мне приходилось каждый раз перекладывать питчер в правую, после чего левой рукой брать чашку. Помимо затраченной энергии на это действие, каждый раз уходило примерно 3 секунды. Если в день я делаю 200 чашек кофе, то это 600 секунд или 10 минут в день. При графике 5-2 у меня выходило 22 рабочих смены в месяц. Получается за месяц потеря 220 минут или 3,6 часов. Это удивительно много для такой мелочи. Поэтому, как вы понимаете, я быстро переучился и оптимизировал временные затраты. И вот ты, весь такой оптимизированный, смотришь на своего руководителя и думаешь, какая у него легкая и беззаботная жизнь, потому что он сидит в своем уютном кабинетике, в чистой рубашечке, а результат его работы не всегда виден невооруженным глазом. Ты много учишься и работаешь, и в какой-то момент становишься тем самым руководителем. К моему большому удивлению, принимать решения и брать ответственность на себя оказалось сложнее, чем работать руками. Знаете, почему очень много советчиков, которые знают, как правильно строить ту или иную компанию или управлять страной, но при этом сами ничего серьезного не создали? Потому что достаточно легко генерить мысли и идеи, и крайне сложно брать за них ответственность. Ну а так как, когда ты раздаешь советы, ответственности ты никакой не несешь, За счет умного лица и уверенной подачи можно делать вид, что ты шаришь в той или иной теме. Но это лишь до того момента, пока не дойдет до дела. А в 99% случаев у таких людей до дела вообще не доходит. Когда работаешь на руководящей должности, у тебя очень много сил и энергии уходит на обдумывание последствий. Потому что всегда есть обратная сторона медали. Например, ты решил поднять заработную плату своим сотрудникам. И, конечно же, придется увеличить налоговые отчисления в виде НДФЛ, страховых и пенсионных взносов. Прекрасное решение. Но чтобы это сделать и сохранить рентабельность своего бизнеса, необходимо повысить цены. Повышение цен может привести к потере какой-то части клиентов. Но более высокие зарплаты могут привлечь более качественных специалистов и сократить текучку в коллективе. И при этом нужно быть еще конкурентоспособным в плане цены. И вот, когда ты разгадываешь этот требус, ты понимаешь, в чем сложность работы руководителя. Хотя это один из самых легких примеров, что пришел мне в голову. Компания мечты. Когда я профессионально занимался футболом, то был настоящим фанатом компании Adidas. Все мои бутсы, щитки, кроссовки, сороконожки, так в народе называют аналог бутс, созданных для игр на более твердых покрытиях. все, что только можно было купить, было от этого бренда. Вообще подобрать обувь, которая была бы очень удобна, довольно сложно, особенно с учетом моего плоскостопия. За свою жизнь я перемерил бутсы абсолютно всех известных компаний, и только Adidas садились на меня как носки. У меня была любимая модель, F50. Их будто производили прямо под меня. Нога сидела плотно и чувствовала себя комфортно. Для того времени эти бутсы были невероятно легкими и очень тонкими. С ними шли три комплекта шипов и специальный ключ для замены. Первый комплект был стандартный для игры на натуральном газоне, второй для игры на искусственном покрытии, а третий комплект состоял из более длинных металлических шипов для игры во время дождя. Это была любовь. Так как после окончания колледжа я уже год как не играл в футбол и жил отдельно в Москве, то и с футболистами, естественно, практически перестал общаться. Да и многие ребята моего возраста тоже уже завязали и искали себя в работе. Было, конечно, несколько самых талантливых парней, которых возили на просмотры в московские клубы. Как вы понимаете, в эту касту я не входил. Среди тех, кто завязал с футболом и начал активно работать, был и Женя, вратарь, с которым мы жили в одной комнате еще в Анапе. Уж не помню, при каких условиях мы с ним встретились, но разговор зашел о работе, и оказалось, что он работает продавцом-консультантом в спортивном магазине в самом центре Москвы, ТЦ «Охотный ряд». Вообще, в тот момент меня легко было удивить, но когда Женя, ростом 190 см, приподняв подбородок, с ехидной улыбкой смотрел на меня сверху вниз и медленно, со свойственной ему ноткой пафоса, произнес «Я за прошлый месяц 42 косыря сделал. У меня отвисла челюсть. Но, зная его талант приукрашивать, я сказал «Да что ты гонишь?», растянув улыбку на все лицо и как бы насмехаясь над ним». Женя явно был расстроен тем, что я не верю ему на слово, поэтому эмоционально и громко сказал «Да я тебе отвечаю!», после чего достал свой телефон и показал мне СМС от Ситибанка. По моему лицу он понял, что я принял поражение в этих дебатах, после чего снова поднял подбородок и медленно расплылся в ехидной улыбке. Через два дня я уже стоял в головном офисе компании на групповом собеседовании, где было человек 40. Что может быть круче работы с продукцией, которую ты обожаешь как клиент, да еще и бонусом платят отличные деньги? На тот момент я знал все основные технологии любимых Adidas и просто грезил выходом на работу. Я представлял, как буду восторженно рассказывать про одежду и обувь, а люди искренне будут меня благодарить. Нас поочередно просили рассказать о себе и заодно выполнить какое-нибудь задание. Мне нужно было продать ручку, что я успешно сделал. Я смотрел на окружающих конкурентов, на рабочее место и просчитывал вероятность успеха. Она была высокой. Чем дальше шли мы в этом собеседовании, тем в более заряженном состоянии я находился. После того, как человек 30 отправили домой, оставалось совсем немного пройти второй этап собеседования. Я уже чувствовал запах победы. Я точно знал, что я один из лучших в этом зале. И после того, как назвали фамилии тех, кто остается, я осознал, что в этом списке нет меня. Я был будто контужен и находился в каком-то состоянии эффекта. Это был первый раз в жизни, когда мне отказали в работе, да еще и в работе мечты. Я вышел из охотного ряда и медленно побрел куда-то по Тверской улице. В тот день я был разбит. Через пару дней я подумал, почему бы мне не сходить и не попробовать еще раз. Эго твердило, что меня там видеть не хотят, а значит, не надо им давать второго шанса. Что-то глубоко внутри меня говорило, ну, значит, не судьба, а здравый смысл говорил, что свою судьбу мы строим сами, я еще не кто, чтобы меня хотели где-то видеть. Поэтому точно стоит ехать и пробовать себя второй раз. Тем более, что я уже знаю, чего ждать, значит, буду более подготовлен. Накануне собеседования весь вечер я тренировался перед зеркалом продавать себе же ручку. Пытался понять, насколько убедителен в своих аргументах. Потому что по моей логике озвученное преимущество ручки у всех соискателей были одинаковы, процентов на 90. А значит, нас отличали лишь подача и убедительность в словах. Без каких бы то ни было сложностей я прошел первый этап собеседования, затем залетел на второй и с блеском прошел и его. В душе я ликовал, потому что это означало, что мне оставалось всего лишь соблюсти какие-то формальности и выйти на работу. Но те, кто прошел два этапа, пригласили на третье собеседование, которое было в формате тета тет с управляющим магазином. Настрой немного упал, но нужно было двигаться дальше, поэтому, несмотря на переживания, я довольно уверенно прошел и третье собеседование. На следующий день я ехал в подземке до станции метро «Охотный ряд» и все это время представлял, как я буду стоять в торговом зале, клиенты будут у меня спрашивать, что я думаю о тех или иных кроссовках, а я, предварительно пройдя какое-то корпоративное обучение, буду профессионально и эмоционально им рассказывать о плюсах их выбора. В общем, я был заряжен на результат. Зайдя в помещение для персонала, в свой первый рабочий день я был ошеломлен, так как это была суббота, а в выходные дни значительно больше клиентов. Только продавцов-консультантов в смену было порядка 30 человек. Яркие краски в моей голове улетучились. Атмосфера была довольно агрессивная, и так как процесс строился на личных продажах, каждый был сам за себя. Кладовщик, по требованию администратора, кинул мне запакованную корпоративную форму, которая состояла из черных сетчатых кроссовок, черных синтетических шорт и салатовой футболки. Форма была классная, но поведение кладовщиков мне, мягко говоря, не понравилось. По каким-то причинам они считали себя умнее и статуснее продавцов, поэтому вели себя дерзко и иногда очень похамски. — подумал я, немного кивая, — «мы еще обязательно с вами пообщаемся». Меня успокаивал тот факт, что меня сейчас администратор будет вводить в работу и расскажет про азы профессиональных продаж. Поэтому, выдохнув, я пошел в его кабинет. Там меня встретила хмурая девушка, которая с наездом спросила, "Те форму выдали?» «Да», — ответил я. «Так иди в зал в зону баскетбола, что стоишь?» — крайне убедительно сказала она. На всех трех этапах собеседования я говорил, что у меня нет опыта работы продавцом-консультантом. Исходя из этого, был уверен, что меня научат каким-то основам. Именно эти мысли я проговаривал девушке, пытаясь убедить ее, что было бы неплохо получить какие-то базовые знания. «Иди в зал», — сказала она, будто бы ошибившись в последней букве. Высказав свое негодование, я услышал в ответ, что она выйдет через полчаса и введет меня в должность. Что-то пробурчав в ответ, я переоделся и пошел туда, куда меня отправляли, как будто бы оправдывая ее немного тем, что у нее сейчас за парой действительно много работы. В подростковом возрасте я, наверное, как многие сверстники в то время, играл во все виды спорта. На втором месте после футбола у меня стоял баскетбол. И несмотря на свой небольшой рост, 174 см, я был неплохим разыгрывающим в школьные годы, поэтому зона баскетбола меня более чем устраивала. Гордо надев бейджик с фирменным логотипом, я вышел в зал и, так как надо было себя чем-то занять, начал с интересом изучать всю спортивную одежду, которая была в отделе баскетбола. Это был самый настоящий кайф. Качество изделий было настолько крутое, что хотелось купить практически любую вещь. Мое погружение в ассортимент любимой компании преврала фраза «Молодой человек, принесите вот такие кроссовки 43-го размера». Это был клиент. Хоть снаружи я был непоколебим, внутри у меня была просто паника. В итоге я сообразил найти более опытного продавца и попросил его помочь. Так я узнал, каким образом можно посмотреть наличие товаров на складе. Спустя полчаса администратор ко мне так и не вышел. Но я решил, что справлюсь сам, поэтому просто начал наблюдать, как другие продавцы действуют. Как подходят к покупателям, куда дальше идут за размером, как работают с 1С, как получают товар на складе и как пробивают его на кассе под своим номером, чтобы сумма продажи шла в личный план, исходя из которого потом считается заработная плата. В общем, несколько часов я осваивался самостоятельно с помощью нескольких более или менее дружелюбных продавцов. А когда настал момент идти на обед, девушка-администратор накричала на меня, так как я неправильно на него записался. В тот момент я просто взорвался. Меня так достало ее хамское поведение и непрофессиональный подход, что я эмоционально высказал ей все, что я думаю о вводе меня в должность. После нескольких минут перепалок она не пустила меня на обед. Я голодный и злой, громко матерясь, вышел из подсобного помещения, проклиная коллегу и пошел с целью самообразования в торговый зал. За всем этим делом наблюдал Виталик, который, несмотря на то, что работал всего несколько месяцев, был одним из лучших продавцов и обладал статусом «миллионник». Так называли продавцов, которые делали больше миллиона рублей выручки в месяц. Он подошел ко мне и аккуратно спросил. «Тебе что, вообще ничего не объясняли?» «Нет». Очень твердо ответил я, еле сдерживая злость. «Давай я тебе все расскажу?» С вопросительной интонацией спросил Виталя. Так началась индивидуальная экскурсия на которой он мне рассказал про все процессы, как что устроено, что зачем идет, как общаться с другими продавцами, с с кассирами, с администраторами и управляющим. Разложил все про каждого, кто и что собой представляет. В общем, буквально за час я узнал все, что мне было необходимо. Моей радости не было предела, потому что помимо технических вопросов, Виталик раскрывал свои профессиональные секреты. Например, как подойти к человеку, чтобы он не послал тебя. Или, как ненавязчиво, когда ведешь клиента уже к кассе с вещами, для увеличения среднего чека предложить ему носки или нижнее белье. Он дал мне возможность задавать абсолютно любые вопросы в плане работы и почему-то с большим удовольствием на них отвечал. К сожалению, мы не всегда попадали в одну смену, но когда они совпадали, я пользовался этим по максимуму, жадно впитывая информацию, которой он со мной делился. Номер 53. Говорил я кассиру каждый раз, когда приводил клиента, которому помог с выбором, чтобы эта покупка зачлась мне в план. Как вы поняли, мой номер 53. В целом у меня получалось не самым лучшим образом. Я слишком долго возился с одним и тем же клиентом и слишком сильно пытался им помочь. Опытные продавцы не тратили время на людей, которые, по их ощущениям, не готовы покупать. В целом, с точки зрения продаж, это очень логичное действие. Но мне казалось, что помимо продаж, функционал продавца-консультанта Входит еще задача консультировать, то есть помогать людям, даже если вероятность покупки крайне мала. Один раз в магазин пришел мужчина лет 60 и подошел к коллекции Porsche Design. Это самый дорогой участок, где висела одежда, разработанная в коллаборации с компанией Porsche. Для понимания ценового диапазона приведу пример. Кроссовки из новой коллекции Adidas стоили в районе 5.000, в то время как из коллекции Porsche Design 15-20 То есть, даже в сравнении с новой коллекцией Porsche Design стоил в 3-4 раза дороже. Мужчина посмотрел на поло, затем достал ценник и убрал его обратно. Я наблюдаю со стороны за ним и за несколькими продавцами, следящими за его действиями. Увидев их реакцию, которая говорила о том, что перспектив у этого мужика никаких, я подошел и предложил помощь. Кажется, он захотел перемерить всю коллекцию: три пола, четверо брюк, кроссовки, три футболки и все это в разных размерах. Примерно час я работал только с ним, выносил, уносил и давал обратную связь. И каждый раз, когда я выносил новый размер и новую модель, проходя мимо примерочных, рядом с которыми стояли те двое, что не захотели с ним работать, опытные товарищи смеялись, явно указывая на мою ошибку в выборе клиента. Высшей точкой их радости стал момент, когда мужчина переоделся в свои вещи, сказал спасибо, пожал мне руку и сказал, что придет через несколько дней. Это означало, что он не вернется. Как только он ушел, я все эти вещи понес на склад, вход в который находился в помещении для персонала. За мной залетели эти ребята и просто начали рыдать от смеха, чуть ли не валяясь по полу, рассказывая десяткам других коллег тезис на эту историю. Я в тот момент, честно сказать, угорал вместе с ними. Хоть и ничего не ожидал от этого мужчины, но обида немного все же присутствовала. Потому что за большое количество времени, которое я уделял только ему, я ни на шаг не приблизился к плану и получил в ответ лишь рукопожатие и слова благодарности. При этом я старался выработать у себя иммунитет к подобного рода ситуациям с покупателями, потому что знал, что не могут все 100% совершать покупки, какой бы сервис ты им не оказывал. Поэтому я отпустил ситуацию и пошел работать дальше. Дней через пять я сидел в помещении для персонала за обеденным столом и ел разогретую в микроволновке пюрешку, которую принес из дома. В какой-то момент залетает один из тех двух парней и, удивленно сдерживая улыбку, говорит, что пришел тот самый мужик и спрашивает, где Эльвис. «Там, где ты учился, я преподавал», – подумал я, зная, что это очередная шутка. И не моргнув глазом, немного засмеявшись, послал его подальше. «Да серьезно говорю, он в зале, иди посмотри». Я, конечно же, не поверил, но он был настолько убедителен, что я все-таки решил выйти и посмотреть. Рядом с примерочной стоял тот самый мужчина, который, увидев меня, помахал рукой, а когда я подошел, с улыбкой протянул руку. «Я вернулся», — говорит, — «неси все из этого списка». И протянул мне листочек, на который я при прошлой нашей встрече по его просьбе выписал все артикулы и размеры, которые ему понравились и подошли. «Окей», — сказал я, немного не веря в происходящее. «Идите пока в примерку, сейчас все вынесу». «Все, что я хотел, я уже померил в прошлый раз. Мы что, зря тогда активно поработали?» С улыбкой на лице, явно получая удовольствие от сказанного, произнес мужчина. «Воу-воу!» Я не мог поверить в происходящее. Взяв все вещи по пути на кассу, уже профессионально предложил ему добавить в свой гардероб фирменные носочки, которые продавались по три пары. Конечно же, он взял и их. Не знаю, показалось мне или нет, но было ощущение, что те двое парней, недоумевая, стояли с открытым ртом, то ли от того, что у меня получилось продать столько вещей одному человеку, то ли от того, что упустили такого жирного клиента. В тот момент я был королем торгового зала. Номер 53, громко сказал я и сложил все вещи рядом с кассиром, которая посмотрела на меня с восхищением и начала молча пробивать товары. Сумма покупки составила 65 тысяч рублей, что по состоянию на 2011 год было очень значимой суммой и составило несколько моих дневных планов и около 10% от моего плана на месяц. На одном из собраний один из администраторов сказал, нельзя смотреть на то, как человек одет и обут, когда он пришел в магазин. Возможно, сейчас он пришел как раз за тем, чтобы обновить свой гардероб. Это оказалось правдой. Через какое-то время я в свою картину мира добавил еще одно убеждение. По-настоящему богатые люди в основном не одеваются броско, а многие из тех, кто носит одежду с ярко выраженными популярными брендами, носят паленку, купленную на рынке. После той большой продажи никто надо мной не смеялся, да и мне стало в целом более комфортно работать. Я стал увереннее действовать и все больше стал чувствовать себя профессионалом. Вообще атмосфера царила там ужасная. Бывали случаи, когда продавцы из-за того, что не могли поделить платежспособного клиента, конфликтовали между собой. И даже выходили в курилку, чтобы разобраться по-мужски. Таких ситуаций было немного, и заканчивались они в основном несколькими пощечинами и громкими матерными словами, но приятного в этом было мало. В первый мой месяц мы выполнили общий план по магазину, и нам оплатили боулинг, чтобы мы провели корпоратив. Приехала большая часть коллектива и после нескольких коктейлей начали говорить тосты. «Давайте выпьем за план», «Давайте выпьем, чтобы личные планы всегда выполнялись» и так далее. Когда очередь дошла до меня, я сказал, что в шоке от атмосферы в магазине и нечеловеческой конкуренции. И призвал всех быть такими же классными людьми и также приятно общаться друг с другом не только во время пьянки на корпоративе, но и во время работы. Несмотря на конкуренцию. И несмотря на то, что мне было 20 лет, я был младше почти всех, а нескольким людям я вообще годился в сыновья, я как будто бы был услышан, хотя прекрасно понимал, что это всего лишь разговоры выпивших людей. До корпоратива я общался всего лишь с парой человек. А на следующий день после него, когда посетителей еще не было, я пришел на работу и, как обычно, пошел через торговый зал переодеваться. И кажется, все, кто меня встречал на своем пути, искренне улыбались и кричали «Здорово!». Кто-то добавлял даже слово «братан». Все это было очень неожиданно, потому что я не верю, что можно поменять атмосферу в большом коллективе и отношение к себе буквально одной фразой. Но это произошло. К сожалению, к этому моменту Виталя, который помогал мне на первых порах, уже уволился с работы из-за конфликта с одним из администраторов и нашел себе другое место. Лучшим продавцом я так и не стал, да и миллионником не получилось. Но план я выполнял и в целом адаптировался на работе. Через несколько месяцев после своего увольнения Виталик позвонил мне и со словами «Есть разговор» предложил встретиться. Мой жизненный опыт и детство в станице говорили о том, что после такой фразы нужно готовиться к драке, но я не мог найти ни одной причины для конфликта. Ничего криминального на встрече меня не ожидало. Бывший коллега начал рассказывать про свое новое рабочее место, что занимается он оптовой продажей деревянных поддонов или палет, и у него есть отдельный стол. Кресло, рабочий компьютер и даже рабочий телефон, который оплачивала компания. И свел он все это к тому, что, мол, приходи на работу ко мне, наберемся опыта и потом откроем вместе бизнес. Предложение было странное по двум причинам. Первое. Где я и где бизнес? Второе. Мы знали друг друга, по сути, несколько недель, и из всех своих знакомых он предлагает открыть бизнес мне. Ну точно подстава, подумал я. А потом вспомнил, что у меня взять-то нечего. Ни квартиры, ни машины, ни сбережений не было. Я решил сделать ход конем и, прямо объяснив свое видение, задал вопрос, почему он предлагает именно мне. На что последовал ответ, что из всех его знакомых я наиболее серьезный и подходящий человек для того, чтобы строить бизнес. Неожиданно, но приятно. Красиво продал. Цена ошибки была невелика, и в основном она состояла из возможной потери времени. Поэтому я решил рискнуть. Виталик работал в закупках, а я в продажах, и у меня тоже появилось свое достаточно комфортное рабочее место. После работы в общепитии ритейле это была удивительно кайфовая, спокойная работа с одним большим «но». Нужно было заниматься холодными звонками. Это давалось крайне тяжело. Несколько раз в день я слышал фразу «пошел нафиг», после которой не мог собраться и эффективно продолжить работу, так как очень болезненно воспринимал такие ситуации. Но со временем появился иммунитет, более того, появился какой-то спортивный интерес перевести таких агрессивных людей в клиентов, и иногда это получалось. Больше всего в то время меня угнетала не работа, а путь к ней. Мой бывший тренер по футболу в Москве, Алексей Сергеевич, в целях экономии помог мне заселиться в другое общежитие, где не было злой тетки, которая меня ненавидела. Поэтому каждый день, пять дней в неделю, я ездил в офис из общежития, и дорога занимала три часа туда и три часа обратно. Ну а если быть точным, то 3 часа и 5 минут. Чтобы приехать к 9.00 на работу, мне нужно было проснуться в 5.00, 5.30 и в 5.55 уже быть на остановке, где я садился на 39-ю маршрутку и добирался до конечной станции метро на Синей ветке, Щелковская. Там садился в метро, доезжал до Курской, пересаживался на Кольцевую, затем две станции до проспекта Мира, после чего пересадка на Оранжевую ветку и до конечной станции метро Медведково. Выйдя из метро, я садился на другую маршрутку и еще минут 15 ехал до офиса. И это все с учетом московских пробок, которые, кажется, не заканчивались с прошлого вечера. Днем мы работали, после работы часто ходили по несколько часов пешком по Москве, обсуждая полученный опыт и наши грандиозные планы. Мысли и разговоры о большом, но непонятном будущем возбуждали и мотивировали работать с еще большей отдачей. Так мы проработали три месяца, и когда накопили достаточное количество денег и знаний, приняли решение действовать. В тот момент я был заряжен на успех, и на радостях произошел тот редкий случай, когда позвонил маме и сообщил позитивную новость. «Мама, прикинь, мы будем открывать свою компанию», с улыбкой и гордостью произнес я. Мама же мой энтузиазм не поддержала. «Сынок, ты уверен? Тебя же рассматривают на должность руководителя и скоро поднимут зарплату». Меня действительно уже рассматривали на должность руководителя отдела продаж, что для 20-летнего парня звучало очень солидно. И в целом ждала хорошая перспектива в найме. Плюс ко всему, видимо, мама очень хорошо понимала, насколько это сложно, и что бизнес – совсем не безопасная история. Весь мой энтузиазм на несколько минут ушел. Я был уверен, что после такой новости мама будет прыгать от счастья, но ее реакция повергла меня в шок. Буквально через несколько месяцев я понял, почему она так отреагировала. И стало ясно, что в жизни мама понимала больше, чем я.